Глава 3. Имперцы. Борт инопланетного корабля. 19 августа 2016 года. Антон поднатожился, перебирая слабость, и поднялся на одно колено, отдышался и медленно с усилием встал, перебирая ладонями по прозрачной переборке для пущего равновесия. Ноги дрожали от напряжения, как с ним уже бывало, когда валялся в госпитале, вспомнив пистолет парализатора в лапе чёртова гуманоида. Ломов непримиримо сжал губы. Я вам это ещё припомню. Чернов за спиной произнёс негромко. Может, бот захватить и свалить? Одному никак, а вот втроём. Это с парусного аффригата можно было незаметно шлюпку спустить, проворчал Сулима. Да и то, смотря, кто вахту стоял. Бабахнут испущёнки, развалят твою шлюпку ядром наполам и плавай потом со кулами на перегонки. А эти гуманоиды хреновы шмальнут из какого-нибудь анигилятора. И даже горсти атомов от тебя не останется, весь перейдёшь в излучение. Корабль захватить надо, резко сказал Антон. Весь этот сраный звездолёд. Смело оценил капитан. Может, скажешь как? Подумаю ещё, буркнул Ломов. Понял сержант, подумать. Настроение у Антона было паршивое, так что он едва удержался от грубости. Тут в стороне мелькнула тень, и лейтенант не без труда повернул голову. По коридору двигались двое, обычные люди такие же, хотя не совсем. Носы у обоих начинались не у переносицы, как у гомо-сапиенс, а с середины лба. Впрочем, это не казалось уродством, скорее странностью, причудой эволюции. Гуманоиды были затянуты в черные комбинезоны, блестящие и обтягивающие. Один нес какой-то ящичек, у другого руки были свободны. Остановившись у камеры с людьми, тот, носолобый, что не был нагружен, приложил ладонь к овальному пятну на раздвижной стенке и на потолке заработал сканер, пуская зигзагом знакомый голубоватый лучик. "Чтобы вам всем попередохнуть", выразился Антон, рывком опускаясь на пол. Вовремя парализующий луч сковал тело полностью, даже глазные яблоки не могли шевельнуться. Войдя в камеру, на соловые поставили на пол ящичек, доставая оттуда неизвестный аппарат, а потом надели Ломову на голову блестящий полукруглый шлем, похожий на большую автомобильную фару. Кольчатый шнур соединял его с прибором. На панели которого мельтешили зелёные и синие огоньёчки, а вот и красненькие засветились, жёлтые замигали. Цвета, музыка. Видеть Антон мог лишь полупрозрачный потолок, но если верить ушам, такие же каски, как на нём, братья по-разуму напялили и на друзей. Напялили и ушли, даже стёnку не задвинули. А зачем? Глаза у Ломова заслезились и веки опустились сами. И то хлеб, а голова-то побаливает. Что им тут, мозги промывают или выкачивают инфу? Сольёт себе всё, что у них в извелинах и ага в расход. Возвращение на солобах Антон ощутил даже не слухом, а задним местом. Палуба Е2 ощутимо вздрагивала под ногами представителей внеземной цивилизации. Ломов открыл глаза. Лицо человека, склонившегося над ним, было совершенно лишено эмоций, не выражая даже скуку. На солобе стянул Антон шлем, сложил, судя по звукам, всю мачасть в контейнер и покинул камеру. Вверху загорелся зелёный светлячок, вытянулся в линию, заткал весь потолок изумрудным сиянием и потух. Ломов пошевелился, чувствуя, что силы вернулись к нему. Лишь в мышцах ещё сохранялась ломота, но это было даже приятно. Он подтянулся и сел. Второй из инопланетян по-прежнему стоял на пороге камеры. Рядом с ним, слегка покачиваясь и приседая, находился робот или кибер. Это кое-полушарие на восьми тонких коленчатых ногах. В его куполе открылась пара окошек, похожих на дверные глазки. Они подозрительно светились знакомой голубизной. — Понятно, овчарка. Гуманоид внимательно оглядел землян и сказал. — Все понимают, что я говорю. Антон прекрасно слышал, как на салобы произнес. — Вио-сагалине-досе-убарино. Но, разумел, сказанное не хуже, чем родную речь. — Виу-ло, — буркнул он. — Вас обучили космолингве или линкосу, что одно и то же, — продолжил инопланетянин. Это стандартная процедура для представителей рас сателлитов империи Анг. Капитан набычился, из-под лобья взглядывая на имперца. «А с чего бы эти земляне стали вашими вассалами?» – спросил он с вызовом. «Еще не стали», – невозмутимо ответил гуманоид. «Обрести почетное звание сателлита весьма непросто. Это очень долгий процесс. Иногда он занимает время существования двух-трех поколений. Впрочем, консультации в области астрополитики не входят в мои обязанности». Задавайте вопросы, относящиеся к сути дела. Ваше имя и звание. Тхан Кох, командир рейдера на Алиу. Куда нас везут? Рейдер следует в метрополию, на материнскую планету Анг. До нее отсюда 1230 световых лет. Если сделать приблизительную привязку к данным земной астрономии, то мой рейдер летит в направлении туманности Ориона. В настоящее время корабль разгоняется, а через 19 земных минут выйдет в гиперпространство где пробудет 13 ваших суток после чего финиширует мы считаем что империя отжившая структура прищурился Антон а вы кухня оскорбился ничуть а мы убеждены сказал он что империя единственно возможная форма устройства государства если целью общества является стабильность то есть застой подсказал ломов а что вы вкладываете в это определение торможение прогресса отсутствие развития достаточно вполне А вам не кажется, Гома, что так называемый прогресс во многих областях важно и нужно именно тормозить? Ваша цивилизация уже десятки лет с трудом удерживает баланс между миром и ядерной войной. Что, слава прогрессу? Кораблю нельзя лишь разгоняться, торможение ему нужно тоже, иначе он никогда не достигнет пункта назначения. Так что я, мы все, остаемся при прежнем мнении, развитием нужно управлять. Где-то ускорить, где-то замедлить или вовсе прекратить. чтобы негативные тенденции не множились. Не воспринимайте мои слова как критику, снисходительно сказал хан. Просто ваша цивилизация находится на таком низком уровне развития, когда развитие обязательно воспринимается как неудержимое, и никак по-другому. Анг, цивилизация зрелая, и мы, судя мы иначе, уже не как избалованные дети, а с позиции опытных взрослых. И понимаем, что если процесс не контролируется, то становится деструктивным. Либо приводит к непредсказуемым последствиям, что ещё хуже и недопустимо вовсе. Цивилизация, которая не способна предвидеть итоги своих действий, несёт в себе опасность самоуничтожения, и это не слова. По крайней мере, одна из разумных рас не успела стать сателлитом Анга. Когда мы прибыли на планету Сар, там за 2 года до нашего прилёта произошла глобальная война с применением термоядерного оружия. Целые континенты были превращены в радиоактивные пустыни, а над половиной Сара Висели непроглядные тучи и сажи пепла, из-за чего на поверхности царили полумрак и холод. «Ядерная ночь, — сознанием дела, — сказал Чернов. — И ядерная зима!» Кох подумал и кивнул. «Образные, но точные определения!» Максим Осмелев поднял руку. «Я заметил, что вы очень редко разговариваете друг с другом. Это что, телепатия?» «Это нейроинтерфейс!» Кох небрежно сдвинул прядь волос над виском, открывая металлический с виду кругляш размером с двухрублевую монету. В мой мозг имплантирован нейрошунт или как его ещё называют нейросеть. Имплант напрямую взаимодействует с моим серым веществом, обуславливая мышление, увеличивая объём памяти, ускоряя восприятие, позволяя напрямую управлять машинами и аппаратами. Два человека с нейрошунтами могут обмениваться сообщениями, и на это уходит меньше времени, чем на разговор. Вы получили достаточно информации. Последний вопрос холодно проговорил Ломов. Вы считаете это нормально, держать разумных существ в камере для животных? Вы биоматериал для исследований, ответил Тхан. Сказал, как припечатал. Антон шагнул навстречу, качнувшись влево, чтобы уйти с линии огня. Робот сполошился, присел, сгибая ноги сразу в двух суставах, но Ангианин был ещё быстрее, отшагнул, и прозрачная стенка упала как желетина, отсекая камеру от коридора от землян от Имперца. Тхан оставался бесстрастным Он не выразил ни страха, ни гнева, ни злорадства, вообще ничего. Повернулся и ушёл. Спокуха Антон просодил Сулима спокуха. Будет и на нашей улице праздник, когда перевернётся Хамас с печением. С воодушевлением заключил Чернов.